Глава восемнадцатая «Вы вовремя», — заявила я, притворившись, что не вижу недовольства принца и газету в его руке. «Переодевайтесь скорее, и я проведу с вами первую тренировку». Побратимы, ухмыляясь, направились в свои шатры переодеваться, а Тимирант остался, чтобы высказать мне претензии. «Княжна, вы привлекли слишком много нездорового внимания», За воротами поместья собираются девицы со всего удела, а скоро со всей империи налетят, чтобы раскинуть шатры у ваших стен», — возмущался принц. «Нам удалось от них оторваться лишь благодаря грифонам. Кстати, вам придётся найти для них место в поместье, потому что теперь мы вынуждены взлетать и приземляться на защищённой территории». А я вот вообще не расстроилась. Наоборот. Это же какие возможности для бизнеса? Во-первых, всей этой Аравии надо будет чем-то питаться, а значит, у наших деревенских появится возможность заработать. Пожалуй, подкинуем идею готовить комплексные завтраки, обеды и ужины. Во-вторых, на дополнительные пять путёвок можно будет устроить аукцион и продать даже не за пять сотен империалов, а дороже. Ну и в-третьих, я... Смогу продавать билеты на тренировку драконов. Поставим на стене кресло и будем поднимать зрительниц наверх, а потом спускать без проникновения на нашу территорию. И благодаря всему этому я даже дополнительной оплаты на содержание грифонов могу не просить. Так что замечательно сработала реклама. Нечего мне тут пыхтеть. Ваше Высочество, позвольте я вам ещё раз напомню о том, что нам с сестрой до сезона нужно поправить своё материальное положение». Примирительно улыбаясь, проворковала я. «Понимаете, Мелиссе нужны платья и обувь, а ещё аксессуары и драгоценности. Фамильные-то мы продали. Ещё нужно купить карету, лошадей и собрать для неё приданное. К тому же мне скоро нужно будет оплатить налог, да и занятия с магом тоже стоят империалов» так что повышенное внимание к летящей ласточке пойдет на пользу моему кошельку, уж простите». «А почему только Мелиссия? Для себя вы уже все купили?» — задал неожиданный вопрос принц. «Странно, что его только это из всего мной сказанного заинтересовало». но ну, так мне же всего лишь нужно доехать до распорядителей, чтобы получить от них отворот-поворот» и можно будет возвращаться обратно», — напомнила Тимиранту. А он на это как-то ехидненько ухмыльнулся и ужасно раздражающе промурлыкал. «Боюсь расстроить, но всё равно скажу, что никто вас домой не отправит, так что вам и для себя придётся гардероб и драгоценности прикупить». «Мне двадцать пять!» Возмутилась я, как будто это меня в мои земные пятьдесят заставляют терять время на глупой молодёжной тусовке. «Вы слишком ценны, княжна. Никто не возьмёт на себя ответственность за лишение аристократов возможности заполучить такую жену, как вы». «Ещё чего. Меня защищает закон. Я замуж не собираюсь», — заявила я. Перспектива посещения сезона меня натурально напугала. «Она сильно никто вас замуж и не станет выдавать. но ну, при условии успешной сдачи экзамена, конечно. Не собирался облегчать мне жизнь принц. Выбесил он меня этим страшно, но я напомнила себе, что не стоит раньше времени грузиться ещё не произошедшими событиями, которые могут и не произойти». Пару раз глубоко вдохнула и ответила спокойно. «Я попрошу Осима приготовить места для ваших грифонов, а вы переодевайтесь и приходите на задний двор. Тренировка будет проходить там». Присела в легком реверансе, склонив голову, и поспешила перехватить верного помощника, пока он не уехал за лошадьми. Еще немного примерялась с действительностью и поднимала настроение, То, что викон до завтрака установил турники привёз шестнадцати килограммовые гири кувалды и другой инвентарь для тренировок драконов ох и устрою я им кроссфит сил ехидничать не останется надеюсь разместим их в старом загоне для скота госпожа там и навес есть и пространство достаточно. Ответил мне Осим на просьбу найти место для крылатых животных, драконов. К счастью, владения у Арицких обширные, и я даже не все их ещё изучила. «Слушай, а ещё нам нужны будут лестницы и какие-то сиденья, чтобы устроить на крепостной стене со стороны заднего двора что-то типа трибуны. Будем продавать дамам билеты на тренировку драконов». В общем, как вернёшься с конезавода, займись этим и найди среди наших деревенских пару надёжных и крепких ребят, которые будут заниматься зрительницами». «Всё сделаю, госпожа», — заверил Осим и помчался выполнять. Ну а я отправилась в свою комнату переодеться в спортивный костюм и взять свисток с секундомером. Это ещё два моих вчерашних приобретения, сделанных ради драконов. Костюм был новый, только сшитый тильдой для прогулок в горы. Лонгслив, кофта с длинными рукавами и круглым вырезом под горло, из приятной хлопковой ткани и широкие брюки на резинке. Свободные, даже оверсайз, приятного мятного цвета. Местные дамы брючные костюмы на улице не носили. Они даже для верховой езды использовали широченные юбки-брюки, и длинные, надёжно прикрывающие филейную часть, жакеты. Я не собиралась устраивать в Империи модную революцию и являться в своём костюме в Сарос, но мне предстояло показывать драконам такие упражнения, которые демонстрировать в платье было бы неприлично и невозможно. И моё появление на заднем дворе произвело некоторый фурор. «Княжна, вы неотразимы!» в этом одеянии вы похожи на экзотических танцовщиц с нойноморского королевства сделал мне комплимент рыжий дракон с восхищенным взглядом поражен вашей смелостью я тоже залюбовалась их тренировочными костюмами напоминавшими кимоно свободными серыми брюками и рубашками с запахом открывавшими расписанные узорами торс перетянутыми разноцветными широкими поясами Ледяной Побратим тоже пылал очами, но я бы назвала его интерес скорее негодующим. Дракон поджал губы, однако ничего не сказал. а Атимирант хищно раздувал ноздри и буквально пожирал меня взглядом, но бросил холодно. «Не могу даже предположить, для чего вы тут всё это приготовили. Может быть, мы просто проведём нашу обычную тренировку и не будем тратить время?» «Размечтался. Обычная тренировка — это слишком просто. За что я с них деньги тогда беру?» «Простите, Ваше Высочество, это исключено. Я не могу гарантировать результат, если вы не станете придерживаться системы моего отца. Итак, сейчас я вам объясню, что нужно делать. Задний двор — ровное пространство утрамбованной твёрдой земли. Имел метров 15 в длину. На одном его конце Викон вбил в землю тройной турник, а на другом лежали три кувалды и три усиленных магией кожаных пузыря, заполненных водой. Мне кузнец подсказал, что можно использовать как аналог земных покрышек. У турников стояли гири, а рядом с пузырями расстелили три коврика для отжиманий и упражнений на пресс. «Не терпится узнать», — процедил Омандер. «Но учтите, княжна, выносливость драконов гораздо выше, чем у обычных мужчин, как бы ваши нагрузки не показались нам недостаточными». «Не стоит переживать. Вечером у вас будет вторая тренировка, и её я разрешу вам проводить, как вы привыкли». Обрадовала я ледяного побратима и лёгкой походкой подошла к турнику. «Итак, тренировка...» Состоит из четырёх повторяющихся блоков упражнений на скорость. Между блоками отдых две минуты. Начинать по моему сигналу. Упражнение первое. Подтянуться десять раз. Я ловко подпрыгнула, ухватилась за перекладину и показала, что имею в виду. Затем вы бежите на другой конец двора, хватаете кувалду и гоните ею пузыри к турникам и обратно. Как только пузыри оказываются на месте, бросаете кувалду, Бежите к турникам и берёте на грудь гирю. С ней нужно приседать 10 раз. Как закончили, снова бежите на другой конец двора, падаете на коврик и качаете пресс вот таким образом. Я грациозно пересекла двор и легла на коврик, чтобы показать упражнение. Встала и продолжила удивлять озадаченных мужчин. Возвращайтесь к турнику и отдыхаете 2 минуты. Затем начинаем второй блок, но в нём вместо пресса будут отжимания. Но не волнуйтесь, очередность упражнений я вам буду подсказывать». «Отжимания — это что?» — уточнил Даркморт, потирая ладони. Огненного дракона захватил азарт. Он рвался в бой, но пока ещё не представлял, насколько кроссфит сложен. Я опустилась обратно на коврик и пару раз отжалась, Кто-то из мужчин тихонько присвистнул, а кто-то кого-то пихнул в бок. Я поспешила встать и глянула на драконов строго. «Готовы? Тогда на исходную. Пять минут вам на разогрев мышц, а как закончите? Старт по свистку. Время засеку». Некоторое время мужчины разминались, а потом я вставила в рот детскую птичку-свистульку и выдохнула в неё изо всех сил. Трель пронеслась над задним двором, и драконы пришли в движение. И да, человеческим мужчинам до них было далеко. Смотреть на этих самцов оказалось невероятным эстетическим удовольствием. Я решила брать за билет на стену по 10 империалов. Дорого? Да. Но зрелище того стоило.